Дорогие друзья, вашему вниманию представлена цифровая аудиокнига «Путешествие в Уссурийском крае» известного русского географа, путешественника, натуралиста, почетного члена императорского русского географического общества, исследователя Азии Николая Михайловича проживальского Коды жизни 1839-1888 Имя Николая Пржевальского стоит в почетном ряду с выдающимися исследователями XIX века, такими как Гумбольд в Южной Америке, Левингстон и Стэнли в Африке, Льюис Кларк в Северной Америке. Ему принадлежит почетное звание пионера, первопроходца вновь открываемых земель Южно-Уссурийского края и Центральной Азии. Бесстрашный исследователь провел 11 из 49 лет жизни в экспедициях. Более 33 тысяч пройденных километров, многочисленные открытия, тысячи образцов собранных артефактов и материалов. В 1867-1869 годах Ржевальский совершил экспедицию по Уссурийскому краю которая стала одним из самых значительных азиатских исследований тех лет. Комплексное научное изучение и подробная фиксация его итогов легли в основу книги путешествие в Уссурийском крае», первое издание которой было отпечатано в Санкт-Петербурге в 1870 году в типографии Никлюдова на деньги автора. Незадолго до путешествия Паржевальского в Уссурийском крае произошло окончательное разграничение земель между Россией и Китаем. Согласно Айгунскому договору, заключенному в 1858 году, левый берег Амура был признан владением России. В 1860 году был подписан Пекинский договор, по которому Китай официально признавал русскими владениями и Уссурийский край. Эту малоизвестную область предстояло исследовать Николаю Поржевальскому. Он не был первым путешественником по Уссурийскому краю, но стал первым ученым, давшим широкое географическое описание региона, природы края, растительного и животного мира, климата, а также быта и занятий местных жителей и пришедших сюда поселенцев. Ценность собранного Пржевальским географического материала и его научные выводы сразу получили признание и положительную оценку в научных кругах. Именно эта знаменитая книга «Путешествие в уссурийском крае» издана «Оно Приморский культурно-исторический центр в цифровом аудиоформате для инклюзивной аудитории» в рамках губернаторской издательской программы, посвященной истории Приморья и Дальнего Востока России. В нее вошли переиздания как классической, так и современной литературы. Программа стартовала в 2022 году, в год 150-летия со дня рождения известного русского путешественника писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира клавдивича Арсеньева. Благодаря этому проекту более 40 тысяч экземпляров кровеческих книг безвозмездно переданы в общедоступные библиотеки всех 34 муниципальных образований Приморского края уверены что цифровая аудиоверсия книги привлечет внимание инклюзивной аудитории к научному наследию николая михайловича проживальского и изучению родного края Здравствуйте, любимые, уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Вашему вниманию удивительная, уникальная аудиокнига. Это реальное, настоящее путешествие, приключение, выживание. В абсолютно дикой природе, на тот момент совершенно неизведанной, И дикой. Все события восстановлены с помощью путевых заметок Николая Михайловича Прожельского. Только вперед, на встречу неизведанному, только вместе. Поехали. Николай Михайлович Поржевальский. Путешествия в Уссурийском крае. 1867-1869 годы. Немного о книге. Аннотация. самое первое и вместе с тем наиболее известная и читаемая книга путешествие в Уссурийском крае» 1867-1869 годы. Великого российского путешественника и следователя Николая Михайловича Поржевальского. Годы жизни 1839-1888 годы издается в полной авторской редакции по первому изданию 1870 года, которое было отпечатано в Санкт-Петербурге в типографии Энни Клюдова на деньги автора. В ряду выдающихся исследователей XIX века, таких как Гумбольд в Южной Америке, Левингстон и Стэнли в Африке, Льюис и Кларк в Северной Америке, Место Пржевальского уникально, ведь он не только был первопроходцем, пионером вновь открываемых земель в Южно-Уссурийском крае и Центральной Азии, но и вел их комплексное научное изучение, подробно фиксируя его итоги в своих полевых дневниках. Знаменитая книга путешествие в Уссурийском крае» Открывает новую серию издательства «Рубеж», посвященную истории Дальнего Востока, Арсеньевская библиотека. Климанова О. Вступительная статья, 2022 год. Я получил командировку в Уссурийский край, который составляет лучшую часть наших амурских владений. Предисловие. В Санкт-Петербурге, на противоположном Владивостоку края России, в Адмиралтейском саду, внимание прохожих, впервые посещающих эти места, привлекает необычный памятник. У подножья каменной глыбы, наверху которой бюст Николая Михайловича прожевальского опустился на колени верблюд, частый спутник и друг путешественника. Другая фигура исследователя, изображенная уже в полный рост, встречает гостей и жителей Смоленска, около крепостной стены, недалеко от того места, где он учился в гимназии. Бюст путешественника установлены в самой большой аудитории географического факультета Московского университета на 21 этаже, где слушают свои лекции первокурсники. Пржевальский очень впечатляет. Пышная шевелюра, усы, целеустремленный взгляд и генеральские палеты на плечах. В прошлые времена многие из впервые увидевших бюст перешептывались и задавали вопрос. «А правда, что Пржевальский был дедом Сталина?» «Действительно похож». Не только этот, но и другие мифы окружают образ Николая Михайловича, ставшего в глазах и наших современников символом настоящего географа, которому приходилось преодолевать невзгоды, сложности и опасности на пути к своей цели, но сделать при этом поистине великие открытия, значение которых понятно каждому жителю России». И первое, по-настоящему большое путешествие этого человека состоялось на землях, сейчас входящих в Приморский край. Именно здесь сформировались те навыки исследователя и ученого, которые помогли ему осуществить все свои замыслы и свершения Центральной Азии. «Если XV век считается веком великих географических открытий на земном шаре, то XIX столетие без сомнения является веком великих географических открытий внутри материков», писал Э. М. Мурзаев. В XIX веке совершали путешествия и проводили исследования в Южной Америке, Гумбольд, в Африке Левингстон и Стэнли, В Северной Америке Льюис и Кларк. В ходе этих экспедиций были решены многие задачи, найдены на истоки великих рек, определены крупнейшие водоразделы, уточнены географические карты. Но даже в ряду этих великих исследователей место Пржевальского уникально, ведь он не только был первоходцем, пионером вновь открываемых земель, но и их комплексное изучение, фиксируя его итоги в своих полевых дневниках. Исследовательская работа значительно затрудняет движение и увеличивает время пребывания в экспедиции, не говоря уже о том, что собранные коллекции имеют немалый вес, заставляя искать дополнительные средства для их транспортировки и привлекая ненужное внимание местных жителей. Обычно подобные исследования проводят последующие экспедиции. Поэтому-то в истории географической науки понятия «путешественник» и «исследователь» не являются синонимами. Однако в случае с Пржевальским можно в равной мере употребить и то, и другое слово Важнейшей и поразительной особенностью научного наследия Пржевальского является широкий круг вопросов из различных областей географии, отраженной в его описаниях. Его книги содержат результаты исследований по геологии, геоморфологии, биогеографии, почвоведению, гидрологии, метеорологии, этнографии, ландшафтоведению и страноведению. Словом, Почти по всему спектру наук, объединяемых ныне в рамках географических факультетов классических университетов. В наш век глубокой научной специализации, когда представители разных ветвей географии разошлись настолько далеко, что подчас не представляют себе научной проблематики соседа по науке, такая универсальность удивительна, особенно... Если учесть, что географом по образованию Николай Михайлович проживальский строго говоря, не был. Будущий знаменитый путешественник родился 31 марта, 12 апреля по новому стилю, 1839 года в имении Кимбарова, Смоленской губернии, ныне в пределах Поченковского района Смоленской области. На современной карте найти его родные места почти невозможно, и Кимброво, и Отрадное, где родителям путешественника была построена усадьба, уже перестали существовать. Нет и старой церкви в селе лапкова где крестили Николая Михайловича. Сохранились только холмик и каменная плита на старом кладбище, где похоронены отец, дед и дядя путешественника. Отец Николая Михайловича, отставной офицер, умер, когда будущему путешественнику, старшему сыну в семье, было всего семь лет. Мать, Елена Алексеевна, урожденная Каретникова, осталась с тремя сыновьями на руках в только что построенной усадьбе с довольно солидным хозяйством. Как и полагалось, в те времена с детьми ей помогала няня Ольга Макарьевна Макарова. Крепостная крестьянка, родившаяся и выросшая в одной из смоленских деревень. Она была очень важным человеком в жизни Николая Михайловича Пржевальского. Ждала его из дальних странствий, следила за хозяйством, помогала во всех домашних делах. Умерла Макарьевна всего на два месяца раньше своего воспитанника, а он воспринял ее кончину как огромное горе и недобрый знак. Женское домашнее воспитание Николая дополнял его дядя по матери Павел Алексеевич. По словам м а Энгельгарта, первого биографа Николая Михайловича Паршвальского, Павел Алексеевич Каретников промотал собственное имение и теперь ютился у сестры. Именно он стал первым учителем Николая и его младшего брата Владимира. С ним Пржевальский был особенно близок всю свою жизнь. Помимо грамоты и французского языка, в программу обучения включались также стрельба, сначала из игрушечного ружья желудями, затем из лука, а потом и из появившегося у проживальского в 12 лет настоящего ружья. В 1849 году Пржевальский начал учиться в Смоленской гимназии, где стал одним из первых учеников. Уже тогда обнаружилась его феноменальная память. Он мог запомнить прочитанное целыми страницами, воспроизводя выученное даже через длительное время. К тому же, как сам выражался, мыслил образами, что, без сомнения, одна из самых важных составляющих его географического мышления, и, благодаря быстрому уму, схватывал самую суть явлений. Однако, как и большинство учеников, более всего будущий следователь любил вакации, как называли в то время каникулы, их он проводил в доме родителей в Отрадном. На время каникул Николай, его младший брат Владимир и дядя Павел Алексеевич обычно помещались во флигеле. Но и туда они приходили только на ночь, проводя весь день на природе, за рыбной ловлей и охотой, делом, которое стало одной из главных страстей путешественника на всю оставшуюся жизнь. После окончания гимназии Николай Михайлович поступил в юнкерское училище, выбрав для себя военную карьеру. Казалось бы, что общего могло быть у мальчика, любящего природу и вольную жизнь, с муштрой и строгостью армейского поприща? По-видимому, решающую роль сыграли героические образы военной жизни, содержащиеся в разнообразных популярных изданиях, лубочных картинках и рассказа о Крымской войне, совпавшей по времени с окончанием Пржевальским гимназии. Однако действительность военной жизни оказалась далека от представлений о ней. «Прослужив пять лет в армии, — пишет Пржевальский, — потаскавшись в караулы по возможным гауптвахтам и на стрельбу со взводом, я, наконец, ясно осознал необходимость изменить подобный образ жизни, — и избрать более обширное поле деятельности, где можно было бы тратить время и труд для разумной цели. Однако эти пять лет не пропали для меня даром, не говоря уже о том, что они изменили мой возраст с 17 до 22 лет и что в продолжении этого периода в моих занятиях и во взгляде на жизнь произошла огромная перемена». «Я хорошо изучил то общество, в котором находился». Со своего последнего места службы в Полоцком полку Поржевальский подает рапорт начальству с просьбой о переводе на Мур. Но а вместо положительного ответа получает трое суток ареста. Единственным средством изменения жизни становится поступление в Николаевскую академию генерального штаба в Санкт-Петербурге. Готовясь к поступлению, Пржевальский занимается по 16 часов в сутки и осенью 1861 года, заняв у знакомых 170 рублей на поездку, приезжает в Санкт-Петербург на вступительные экзамены. Как замечает биограф Пржевальского, к его великому ужасу на экзамен в Академию явилось 180 человек, но его приняли одним из первых так как многие из поступавших оказались плохо подготовленными. Три года учебы в Академии привнесли в жизнь будущего путешественника прежде всего новые знания. По его признанию, военные науки интересовали его довольно мало, гораздо более близки ему были история и естество знания. довольно глубоко изучает их, закладывая надежную основу своих будущих научных исследований. Во время учебы в Академии он впервые пробует перо, пишет рассказ «Воспоминания охотника», который был помещен в журнале «Коннозаводство и охота». Денег за статью не заплатили, однако появление своего труда в печати было радостным событием для автора. Вторым литературным детищем Пржевальского стало военно-статистическое обозрение приамурского края этот регион привлекает внимание будущего путешественника как наиболее реальная цель его странствий уже в этот момент вышло много новых сочинений по прямоулью что позволило будущему исследователю создать качественную работу написанную на основе тщательного анализа источников академик вп безобразов известный в то время экономист статистик и публицист, представил ее в русском географическом обществе и предложил избрать автора в его действительные члены. Это было первым признанием заслуг Пржевальского в науке, для развития которой он впоследствии сделал очень многое. Однако от литературного обзора до настоящих путешествий было еще очень далеко. Ведь для дальних странствий нужна была финансовая свобода, поддержка высоких лиц, да и некоторая известность. Словом, тогда путешествие оказалось по Ржевальскому малореализуемой мечтой. Но все-таки он уже был ближе к цели, чем в тот момент, когда служил в пехотном полку. В 1863 году в Академии состоялся досрочный выпуск слушателей, а в декабре 1864 в Варшаве открылось Юнкерское училище, куда после длительных хлопот Пржевальский был назначен взводным офицером и преподавателем истории и географии. По воспоминаниям его учеников, лекции Пржевальского имели огромный успех. Юнкера из других отделений класса собирались послушать его живую, образную речь. Он умел возбудить в учениках охоту к знанию так, что некоторые из них потом поступали в университет, земледельческую академию и другие высшие учебные заведения. Юнкера любили его. Часто бывали в его квартире, где радушный хозяин поил их чаем и угощал разными сладостями, до которых и сам был большой охотник. Все свободное от основной работы время Поржевальский посвящает чтению специальной литературе. О работе в зоологическом музее и ботаническом саду города словом повышает свою географическую квалификацию. Его личная библиотека постоянно пополняется, в том числе книгами Гумбольта, двадцатью томами Азии Карла Риттера и другими изданиями. «Здесь», — писал Николай Михайлович в своем автобиографическом очерке, «в течение двух лет и нескольких месяцев я в уверенности, что рано или поздно, но осуществлю заветную мечту о путешествии, усиленно изучал ботанику, зоологию, физическую географию и прочее, а в летнее время ездил к себе в деревню, где, продолжая те же занятия, составлял гербарии. В то же время читал я публичные лекции в училище по истории географических открытий трех последних веков и написал учебник географии для юнкеров. Вставал я очень рано и, почти все время свободный от лекций, сидел за книгами, так как, подав прошение о назначении в Восточную Сибирь, уже написал план своего будущего путешествия. Изредка Поржевальский навещал своих сослуживцев, играл с ними в карты и при этом собирал с товарищей иногда почтенную дань, которая совместно с деньгами, вырученными по изданию учебника и географии послужило основанием скромного фонда при поездке в Сибирь. В конце 1866 года, благодаря содействию важных лиц, Прожевальскому удалось добиться причисления к штабу Восточно-Сибирского военного округа. В январе 1867-го он выехал из Варшавы к новому месту службы. В Петербурге он посетил генеральный штаб, где получил необходимые инструкции, а также императорское русское географическое общество. Именно тогда состоялась его первая встреча с Петром Петровичем Семеновым, спустя 40 лет получившим почтенную приставку к фамилии Теншанский. К ту пору он был председателем отделения физической географии общества. Спустя 22 года, в прощальной речи по случаю кончины Пржевальского, ставший в 1973 году вице-президентом, то есть фактическим руководителем Русского географического общества, П.П. Семенов-Тиньшанский, произнес «Лавры его венка – суть вместе с тем лучшей лавры почти полувековой деятельности нашего общества». Эти слова были произнесены в то время, которое было золотым веком русского географического общества. Экспедиции, организованные обществом, обследовали обширные территории к востоку от Урала, в Восточном Китае, на Тибетском Нагорье, в Монголии, Иране, на Новой Гвинее, в Арктике и Тихом океане. Многие маршруты и программы этих экспедиций разрабатывались под руководством ПП Семенова-Тиншанского, который добивался их финансирования, обеспечивал обработку полученных научных сведений. В момент своей первой встречи с Семеновым Пржевальский не был известным путешественником, а был всего лишь действительным членом общества — поэтому рассчитывать на финансовую поддержку со стороны этой организации он не мог. Впоследствии сам Петр Петрович вспоминал. В качестве председательствующего в отделении и в глубокой уверенности, что из талантливого молодого человека может выйти замечательный путешественник, я, однако же, старался ободрить Николая Михайловича и теплым участием, и рекомендательными письмами. При этом я обещал Николаю Михайловичу, что если он на собственные средства сделает какие бы то ни было интересные поездки и исследования в Уссурийском крае, которыми покажет свою способность к путешествиям и географическим исследованиям, то по возвращении из Сибири он может надеяться на организацию со стороны общества под его руководством более серьезной экспедиции в Среднюю Азию. Как показали последующие события, так и произошло. Но тогда, в 1867 году, великие открытия, награды авторитетнейших научных обществ планеты, аудиенцию российского императора, чин генерал-майора, звание почетного гражданина Смоленской Санкт-Петербурга при том, что Паржевальский не был уроженцем столицы Российской империи, а только жил в ней проездом, обрабатывая результаты наблюдений и совершая официальные встречи. Все это у молодого амбициозного капитана было впереди. покажем добравшись из Петербурга к месту службы в Иркутск и получив дальнейшее командирование в Уссурийский край, Николай Михайлович 26 мая 1867 года отправляется навстречу своей мечте. К началу сурийского путешествия Пржевальскому было уже 28 лет. Самый подходящий возраст, чтобы проверить, тот ли путь выбрал он в жизни, о том ли мечтал и не разочаруется ли он, достигнув своей желанной цели. Чтобы не лишать читателя удовольствия самому узнать о всех перипетиях сложной экспедиционной жизни путешественника, о сделанных им открытиях, об описанных народах, сообщу лишь краткую справочную информацию об этом путешествии. Маршрут экспедиции планировалось начать от Хабаровска, в то время молодое селение Хабаровка, и двигаться вверх по реке Уссури. Однако осуществить эти планы на тот момент было невозможно. Местность оказалась затопленной в результате июльских дождей. Решили плыть вверх по самой реке. Этот путь, равный 509 километрам, продлился 23 дня. Прожевальский со своим помощником производил топографическую съемку местности, собирал коллекцию растений, изготавливал чучела животных. Далее путь путешественника лежал по реке Сунгача, левый приток Уссури, впадающий в нее чуть ниже нынешнего Лесозаводска в Приморском крае. Сейчас по Сунгача проходит государственная граница между Российской Федерацией и Китаем. По реке Паржевальский достигает озера Ханка, где делают тщательные метеорологические наблюдения и остается до осени. В конце сентября он отправляется к побережью Японского моря, где исследует залив пасиета откуда движется в сторону Владивостока. Передохнув там, путешественник делает переход по уссурийской тайге до бухты Святой Ольги. Зимой, пройдя более ста километров от побережья моря по вьючным тропам, путешественник вновь возвращается на Уссурии. Весной 1868 и 1869 годов следуют циклы метеорологических наблюдений на озере Ханка. Наконец, в июле 1869 путешествие, проходившее с некоторыми перерывами два года, заканчивается. Пройдено более 3000 километров. Значительная территория снята на карту. Собран богатейший гербарий, коллекция чучел-птиц, накоплен материал о народах, населяющих Дальний Восток, изучены пути в Маньчжурию и Корею. В январе 1870 года Николай Михайлович возвращается с Дальнего Востока в Санкт-Петербург. В марте он выступает в географическом обществе с первым докладом об итогах путешествия и тогда же издает книгу путешествие в уссурийском крае». Доклад и книга вызвали только высокие оценки, но главной наградой путешественнику было решение общества организовать экспедицию в Центральную Азию. Вот еще один штрих к портрету Николая Михайловича Пржевальского. Думая о своем путешествии в Центральную Азию, он ищет нетрадиционные способы получения финансовых ресурсов. М.А. Энгельгард пишет о пребывании офицеров в Николаевске-на-Амуре. «Он играл в карты с местными купцами и офицерством и всегда счастливо, почти не зная проигрыша» за что и получил прозвище «Золотой фазан». В зиму 1868 года он выиграл 12 тысяч рублей, так что теперь мог называться состоятельным человеком и располагать с собой независимо от службы. проживальский говорил, «Я играю для того, чтобы выиграть себе независимость». Впоследствии, уезжая из Николаевска, он бросил свои карты в Амур, сказавши при этом «С прощайте и амурские привычки». Со стороны правительственных структур Российской империи путешественнику также была оказана поддержка. Военное министерство формально направило его сроком на три года в Северный Китай и выделило помощников. В ноябре 1870 года Паржевальский отправляется в путь планах его экспедиции – посещение Монголии, тогда она входила в состав Китая, и страны Тангутов, нынешнего Тибета. Первая центрально-азиатская экспедиция Пржевальского носит название «Монгольской». Начав путь от кяхты на тогдашней и современной границе России и Китая, Пржевальский побывал в Урге, Колгане и Пекине. Затем, пройдя плато Ордос, Алашань, пустыню Гоби и горы Наньшань, он вышел к Цайдамской впадине и верховьям Хуанхэ и Энзы. К величайшему своему горе из-за отсутствия средств и сил путешественник был вынужден повернуть от окраин Тибета назад и, пройдя без проводников пустыню Гоби, вернуться в степи центральной Монголии в Ургу. Этот путь занял целых три года. За время экспедиции в столицу неоднократно приходили сообщения о ее гибели, но они, к счастью, оказались ложными. Результаты экспедиции оказались удивительными. Пройдено около 12 тысяч километров. На карту нанесено огромное пространство Центральной Азии. От верховьев Янзы до восточной окраины Гоби. Определены абсолютной высотой Тибетского Нагорья. В привезенных коллекциях 8200 экземпляров животных, птиц и растений. Литературным научным отчетом об экспедиции стала книга «Монголия и страна тангутов». Отдельные ее части были переведены на европейские языки, а сам автор по праву стал известнейшим исследователем Центральной Азии. В последующие годы Пржевальский совершил еще три экспедиции в Центральную Азию. Всего по этим районам он проехал свыше 30 тысяч километров. Результаты своих путешествий он обобщал в географо-страноведческих трудах. От Кульджиза Тяньшани Лобнор, а также из Зайсана через Хами в Тибет и на Верховье Желтой реки. И от Кяхты на истоке Желтой реки. Исследование северной окраины Тибета и путь через Лобнор по бассейну Тарима. После путешествий Пржевальского карта Центральной Азии стала выглядеть по-другому. Им было открыто множество хребтов. Впервые точно нанесены на карту несколько озер, в том числе Лобнор и Кукунор, исследованы верховьей китайских рек. Были собраны уникальные сведения о климате, флоре и фауне Центральной Азии, в том числе открыты новые виды животных и растений. После каждого путешествия слава Николая Михайловича Пржевальского росла. По военной линии к 1886 году он дослужился до генерал-майора, по научной Получил множество наград и званий, как российских, так и зарубежных, по государственной, была бласканно в густейшими особами. Сама царская семья интересовалась подробностями его путешествий, и он докладывал их лично. В честь путешественника при жизни выпускались именные медали. Читая труды Николая Михайловича Пржевальского, не перестаешь удивляться, как благосклонна была к нему судьба. Несмотря на голод, жару, холод, лишения, иногда враждебное отношение местных племен, недостаток средств и благосклонности властей, путешественнику всегда удавалось возвращаться из дальних странствий живым и невредимым. При этом не потеряв никого из своих спутников. Потому странной и почти невероятной для людей, знавших его, стала весть о внезапной гибели Паржевальского в начале его пятого путешествия в Центральную Азию. Это произошло 20 октября, 1 ноября по новому стилю, 1888 года на окраине Российской империи в селении Каракол на берегу озера Иссык-Куль осле внезапной скоротечной болезни. Очевидцы последних дней жизни Пожевальского хорошо запомнили его слова. Я нисколько не боюсь смерти и несколько раз стоял лицом к лицу с ней. Похороните меня непременно на Иссык-Куле, на берегу, но чтобы не размыло водой. Надпись Просто путешественник Прожевальский положить в гроб в моей экспедиционной одежде. Так и было исполнено. Уже через год по распоряжению императора, своей волей переименовавшего Каракол в Прожевальский и выделившего на памятник денег из казны, На могиле Пржевальского на пустынном высоком берегу иссык была воздвигнута рукотворная скала из глыбы теньшанского гранадиорита. Высота этой скалы, символизирующей Азию, составляет почти девять метров. На ее вершине бронзовый орел, символ ума и смелости, с оливковой ветвью в клюве. Под ногами орла бронзовая карта Центральной Азии, покоренной путешественником-генералом Ржевальским. Сейчас, в начале 21 века, места Уссурийского края, которые изучал Николай Михайлович Ржевальский, сильно изменились наиболее перспективное среди приамурских селений с точки зрения проживальского хабаровка превратилась в семисот тысячный город а владивосток в котором на момент посещения проживальским проживало всего около пятисот человек стал тихоокеанскими воротами россии Благодаря тому, что помимо физико-географических исследований Николай Михайлович Проживальский обращал большое внимание на то, как жили люди в Приамурье и Уссурийском крае, он оставил нам разносторонние наблюдения за бытом и народческого населения края. Анализ жизни казаков а также свои неутешительные выводы о целесообразности действий местной администрации по поддержке переселенцев. Надо заметить, что только наблюдениями и их обобщением он не ограничивался. Ученый давал также и практические рекомендации. Одну из подглав к книге путешествие в уссурийском крае» Пржевальский назвал «Общий взгляд на колонизацию этой страны». Именно в ней он приводит свое мнение о том, что необходимо сделать, чтобы способствовать улучшению или даже совершенному изменению настоящего положения уссурийских казаков. Среди таких мер он предлагает дозволить всем желающим казакам вернуться обратно в Забайкалье и перевести их туда на казенный счет, удалить из края всех до единого оштрафованных солдат Простить все казенные долги, которые без того никогда не получаются, всем оставшимся дать вспомашествование. И объявить, чтобы они впредь не ожидали никакой помощи от казны, а заботились бы о себе сами. Как показывает сегодняшняя жизнь, многое из того, что предлагал тогда путешественник, не потеряло актуальности в наши дни. Только в нынешней региональной политике страны по отношению к Дальнему Востоку эти меры называются уже по-другому. Продуманные мероприятия по работе с мигрантами, оказание финансовой помощи опора на самообеспечение регионов, списание кредиторской задолженности, реализация приоритетных проектов и другое. Думается, что это сравнение показывает, насколько точны были наблюдения путешественника. Первое издание книги Николая Михайловича проживальского «Путешествие в уссурийском крае» вышло в 1870 году. Частично книга была выпущена на деньги автора. Эти сочинения исследователя открыли миру Пржевальского, как ученого-географа, представили разнообразные научные сведения о природе и народах района Восточной Центральной Азии и, что немаловажно, заявили миру о безусловном российском приоритете в их исследованиях. Познакомьтесь и вы с этой книгой, которая наверняка поможет вам по-новому взглянуть на прошлое а, возможно, и будущее Уссурийского края. Калиманова Оксана Александровна, кандидат географических наук, доцент географического факультета МГУ имени Ломоносова. освещается моей любимой матери. Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869 годы. Продисловие автора Сильная, с детства взрелейная страсть к путешествию заставила меня после нескольких лет предварительной подготовки перебраться на службу в Восточную Сибирь. Эту громадную и столь интересную во всех отношениях окраину царства русского. Счастье улыбнулось мне здесь на первых же порах. Едво в апреле 1867 года я приехал в Иркутск, как, благодаря радушному содействию со стороны Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества, и просвещенному сочувствию ко всякому научному стремлению бывшего начальника штаба здешних войск, ныне покойного генерала-майора Кукеля, через месяц по приезде я уже получил командировку в Уссурийский край, который составляет лучшую и наиболее интересную часть наших амурских владений». Служебная цель этой командировки заключалась в различных статистических изысканиях, рядом с которыми могли идти и мои личные занятия, имевшие предметом посильное изучение природы и людей нового малоисследованного края. Таким образом, на моих плечах лежали две ноши из которых первое, то есть служебная, как безусловно обязательная, часто действовала не совсем выгодно относительно другой. Для человека, связанного службой и следовательно лица ответственного, каким был я, дело личных исследований и дело науки – по неволе подчинялась служебным расчетам и требованиям, а потому часто не могло быть настолько полным, насколько того желалось с моей стороны. Таким образом, из двух с лишним лет, проведенных мною в Уссурийском и вообще Амурском крае, я должен был чисто по служебным обязанностям прожить полгода в городе Николаевске на устье Амура и почти целое лето 1868 года находиться участником в военных действиях против китайских разбойников, появлявшихся в наших пределах. В том и другом случае время для научных изысканий прошло совершенно бесследно. С другой стороны, многочисленность лежавших на мне занятий не могла не отразиться на их большей или меньшей полноте и успешности. Таким образом, кроме различных статистических исследований и иногда производства съемки, я должен был при постоянных передвижениях с места на место делать ежедневные метеорологические наблюдения, собирать и сушить растения, стрелять птицы, приготовлять из них чучела, вести дневник и так далее. Словом, беспрестанно хватать то одну, то другую работу. Притом, к большому счастью, я должен отнести то обстоятельство, что имел у себя деятельного и усердного помощника в лице воспитанника Иркутской гимназии Николая Ягунова, который был неизменным спутником моих странствований. С этим энергичным юношей делил я все свои труды, заботы и радости, так что считаю святым долгом высказать ему как ничтожную дань мою искреннюю признательность. Независимо от исполнения служебных поручений и составления различных коллекций, примечание автора. Всего мной препарировано более 300 экземпляров различных птиц, около десятка шкур млекопитающих, собрано несколько сот яиц, около 300 видов травянистых растений в числе до 2000 экземпляров и, наконец, более 80 видов семян. Все растения и семена переданы мною в Санкт-Петербургский ботанический сад, и академик Максимович был так обязателен, что сообщил мне видовые определения, помещенные в различных местах настоящей книги. Главным предметом моих специальных исследований в продолжении всей экспедиции были наблюдения над птицами, преимущественно бассейна озера Ханка, где мне удалось провести две весны. 1868 и 1869 годов. Результаты своих орнитологических наблюдений я намерен изложить в особой специальной статье. Для того же, чтобы представить обширную картину уссурийского края, я решился напечатать предлагаемую книгу, которая должна заключать в себе рассказ очевидца о стране, им посещенной. Рассказ, конечно, не полный и отрывочный, но написанный с искренним желанием автора передать снисходительному суду публике в правдивой и беспристрастной форме те наблюдения и впечатления, которые вынесены им из путешествия в стране далекой и малоизвестной. Николай разжевать